Тяпляп стал известен на весь город около 1972-1973 годов. Была сильная команда, ведь в нее, помимо Тепляпа, входили Мирновские, Газовские, Павлюхинские, Жировские, Тукаевские. Это уже немало. Еще Суконовский, само собой, и Хадишинский. Это был союз. Почему-то все время говорят «теплый» и «новотатарские враги». По-моему, у Антипова с Ренатом Манты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 Все собирались в этом спортзале у Гены Гопиенко. Ген – интеллигентный человек, от драк и всех этих стычек далек. Виктор Черный, 1958 года рождения. Участник группировки Новотатарская в 70-х-90-х. Тогда многие из других улиц, дружившие с Тепловскими, представлялись таковыми – Суконовские, Газовские, Хадишинские и так далее. Сергей Антипов, первый лидер группировки Тепляп. Когда меня закрыли в 1974 тут же все развалилось. Под управлением интригана Степина они ебнули Толика Филинкова с Вахитова, который был фактически со 111-го двора. 111-й двор отошел, Вахитова отошли. Ебнули Витьку Захара с Газовой. Газовая отошла. Суконку ебнули два раза, пока я сидел за эти два года. Я когда на химию вышел, от этого ОПС, как ты его назвал,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 Степин заткнулся. Тогда в понятии это было низко. А почему это допустил сам рябчик, тем более, что прошел год, пусть на его совести останется. Георгий дядя Жора Сауленко, участник группировки Тяпляп. Скряба в ноябре 1976 года заходит в ресторан Татарстан.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 Я знал Скрябина. Его судили вместе с Антиповым. Да я его просто знал. Сергей Антипов, первый лидер группировки Тяпляп. Отжавда решил Ренату отомстить за своего друга, который потом его издал и обманывал. Короче, я про этого скрябу и говорить не хочу. Георгий, дядя Жора Сауленко, участник группировки Тяпляб. И вот Манты мне рассказывает: вашего скрябу на прочность проверили.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 Надо сделать набег на ново-татарских». Сергей Антипов, первый лидер группировки Тяпляп. При мне весь Приволжский район были друзьями, и на тоже. Лидеры нутатарских, Равка Белый, Кент по зоне Джавды, Манты друг. Да, мы были сильнее других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 Не сильно. Могли бы, конечно, как в 90-е его полностью улепить. Но нет, он жив, остался.